«Красная черепаха» 2016. Михаэль Дюдок Дэвид. Сам факт разработки «Красной черепахи» стал неожиданностью. Это совместная работа японских, французских и бельгийских аниматоров, снятая голландским режиссером во французской студии «Прима Линнея». Художественным руководителем проекта стала Гибли. Универсальный мультфильм Михаэля Дюдока Дэвида Это шедевр, отмеченный наградами многочисленных фестивалей. Автор – Матье Пинон. После окончания университета в 1978 году 25-летний Михаэль Дюдок-Дэвид несколько лет трудился в лондонской студии Ричарда Пердума, а затем начал работать на себя. Примечание. Владельцы коллекционного блюрей издания «Красавица и чудовище» 2010 года найдут среди дополнительных материалов забытую первую версию фильма, режиссером которой должен был стать Пердум. Конец примечания. Дюдок Дэвид стал известен благодаря своим анимационным рекламным роликам, созданным по заказу крупных компаний вроде United Airlines и AT&T. Его первый короткометражный мультфильм 1992 года «Том Свип» привлёк внимание жюри различных фестивалей. Два года спустя анимационный фильм «Монах и рыба» получит премию «Оскар», а в 2000 году еще одна статуэтка достанется режиссеру за мультфильм «Отец и дочь». «Аромат чая» — его последний короткометражный фильм, показанный на фестивале в 2006 году. После десятилетнего перерыва дюдок Дэвид сенсационно возвращается на экраны со своим первым за долгое время полнометражным мультфильмом, получившим поддержку широкой публики и критиков, а кроме того, студии гибли. Мистер и миссис Робинсон Единственный выживший после кораблекрушения мужчина оказывается на необитаемом острове, приспособившись к новой жизни охотника-собирателя Он прилагает все усилия, чтобы вернуться к цивилизации. Однако каждая его попытка заканчивается неудачей. Гигантская красноухая черепаха неизменно разрушает его самодельный плод. Но зачем ей его сдерживать? Как он может победить такого противника? И противник ли она вообще? Трудно сказать об этом мультфильме больше, не испортив при этом удовольствие от узнавания его сюжета. В мультфильме Дюдока Девита встречаются темы из его предыдущих работ «Ожесточенная борьба с морским существом в монахии и рыбе», «Жизненный путь в отце и дочери». Но к ним добавляется новая метафора, которая оправдывает сюжетные повороты. «Красная черепаха» — это мультфильм, в котором мы наблюдаем за всей жизнью Робинзона. Это универсальное произведение, которое, тем не менее, будет восприниматься зрителями по-разному, в зависимости от их характеров и биографии. Универсальность картины усиливается благодаря отсутствию каких-либо диалогов на протяжении 80 минут. Как и во всех предыдущих работах Дэвита, напряжение, витающее в воздухе в течение определенного периода времени, могло бы затянуться и заставить зрителей скучать. Здесь же, напротив, оно только усиливает атмосферу затерянного острова перемежаясь снежной партитурой Лорана Переса Дель Мара. Невероятная тайна Лулу. Из-за того, что в мультфильме отсутствуют диалоги, все внимание зрителя полностью сосредоточено на трансформации персонажей. А здесь есть чему удивляться. Остров между небом и водой. Аналогичным образом свою многогранность раскрывает остров, на котором происходит действие произведения – Он то враждебен, то дружелюбен и щедр на природные дары. Так много вариаций возникает благодаря искусному изображению света и кропотливой работе над фоном. После создания первых набросков угольные эскизы сканируются, а затем раскрашиваются с помощью компьютера. Все это дополняет чувство построения кадра Дюдока Давита: вертикаль бамбукового леса, объединяется с горизонталью пляжа с помощью живых изгибов, свойственных природе острова. Каждый статичный кадр, за исключением редких вынужденных движений камеры, можно рассматривать как настоящую картину, за кажущейся простотой которой скрывается глубокий смысл. Мельчайшие детали оказываются вписаны в сложнейшую композицию, что отсылает нас к стилю чистых линий бельгийского комиксиста РЖ. Примечание. Этот стиль используется, например, в приключениях Тинтина. Конец примечания. С точки зрения эстетики, мультфильм настолько прекрасен, что может заставить зрителей пустить слезу. Это несомненно заслуга гибли. Универсальный язык. Очарованный короткометражными мультфильмами голландца, Исао Такахата связывается с ним, чтобы предложить поддержать его будущий полнометражный проект от лица студии Гибли. К великой радости Такахата и Миядзаки, после просмотра отца и дочери Миядзаки тоже подумывал о сотрудничестве с ним, Дюдок Дэвид сразу же соглашается. Во время разработки проекта голландскому режиссеру приходится находиться то в Ангулеме, где отрисовывается мультфильм, получивший финансирование от французских «Why Not Wild Bunch», и бельгийских Белвижн-компаний, то в Токио, где он прислушивается к советам от опытных мастеров. «Они дают мне советы», — говорит дюдок Дэвид в интервью, но добавляют при этом, что это мой мультфильм, и я должен сам решать, следовать им или нет. Уважение, с которым они относятся к выбору самого автора, независимо от финансовых соображений, просто поражает. Впрочем, когда дюдок Дэвид предлагает изменить сцену с морским приливом после произошедшего цунами 2011 года, студия решительно возражает. Этот отрывок без преувеличения и пафоса показывает стихийное бедствие. Мультфильм получил специальный приз жюри «Особый взгляд» на Канском кинофестивале, открыл кинофестиваль Ванси и поразил сообщество международных критиков. Но не японскую публику. Через неделю после выхода на экраны мультфильм собрал в 9 раз меньше зрителей, чем «Форма голоса», также вышедшая 17 сентября. 329 тысяч долларов против 2 миллионов 771 тысячи. Удар, напоминающий нам, что гораздо больше, чем студия Гибли, зрителей в кинотеатры привлекает именно имя Хаяо Миядзаки.